Глава шестая. Николай. «Спасибо тебе, Нина Зенек», — прошептал Николай, следуя вдоль линий рывкианских войск. без единого звука, лежащих в укрытиях из грязи и веток. В предрассветной тьме он поднял свой флаер в воздух, взяв на борт Адрика, одного из самых талантливых шквальных Зои, чтобы тот заглушал шум двигателя. Фьерданцы были уверены, что на их стороне элемент неожиданности, и Николай хотел оставить их в этом заблуждении. Но ему пришлось задуматься, а нужно ли это их врагу. Со своего наблюдательного пункта в небе он смотрел, как цепочка танков катится к границам Равки в сером рассветном Мареве. Наверное, ему следовало бы помолиться, но он не особо полагался на религию, ведь у него была наука и пара отлично сделанных револьверов. Однако прямо сейчас он надеялся, что любой рывкианский святой, каэльский дух или другое всемогущее божество посмотрит вниз, и проникнется сочувствием к его стране, потому что в данных обстоятельствах ему сгодилась бы совершенно любая поддержка. «По крайней мере, больше одной руки я не потеряю», — мрачно заметил Адрик. Несмотря на весь его талант Гриша, это был один из самых депрессивных людей, которых когда-либо встречал Николай. У него были волосы песочного цвета и мальчишеское веснушчатое лицо, но сам он являлся эквивалентом занудного насморка в человеческом обличии. Николай понятия не имел, что такого в нем нашла Леони. Эта девушка была воплощением жизнерадостности и чертовски хорошим фабрикатором к тому же. Веселее, Адрик», — подбодрил Николай с Кубрика. «Может, мы все вскоре умрем? Но тогда уже твой неупокоенный дух сможет делать мрачные предсказания. Чтобы не выдавать свое местоположение, они посадили корабль на импровизированной полосе в двух милях к югу от лагеря и проделали оставшийся путь верхом, торопясь присоединиться к войскам Равки. Сколько? спросил Толя, едва подошел, чтобы протянуть Николаю ружье. Второе висело на его огромном плече. Они уже получили донесение от разведчиков, но Толя все еще надеялся. так же, как надеялся и Николай, пока на его собственных глазах не разрушилась эта надежда самым жестоким образом. «Слишком много», — ответил он. «Я надеялся, что все это просто игра света. Ряды в ерданских военных машин были намного протяженнее, чем предполагалось, согласно данным разведке. Тамара и Надя молча поприветствовали их. Надя отдельно кивнула брату, здороваясь. И она, и Адрик были «шквальными», зеленоглазыми и гибкими. Но Надя была оптимисткой, а вот Адрик явно был членом клуба мрачных прогнозов, причем тем самым, которому запретили ходить на собрание клуба, чтобы не портить настроение другим. Николай проверил прицел своего ружья. Это было хорошее оружие для предстоящего сражения, но револьверы на бедрах его успокаивали намного больше. Фьерда и Равка враждовали уже сотни лет, иногда переходя к открытым столкновениям, иногда устраивая мелкие стычки, если действовал очередной мирный договор. Но эту войну Фьерда намеревалась выиграть. Фьерданцы знали, что превосходят рафкианцев числом и что поддержки тем ждать неоткуда. Они планировали прорвать северную границу внезапной танковой атакой на Нешке и Уленск. После молниеносной победы они бы двинулись на юг, к столице, которой жалкая армия Николая должна была бы отступить, чтобы устроить нечто вроде героического противостояния. Николай окинул взглядом поле. Землю к северу от Нежек можно было назвать мелким, полным грязи бассейном, наводящей тоску пустошью, застрявшей где-то посередине между полем и болотом, Непригодный для земледелия и сражающий на повал резким запахом серы. Ее прозвали «Ночным горшком», и это место определенно было не из тех, что воспевают в балладах. Здесь негде было укрыться, и почва совсем не подходила для маршей, поэтому его пехота была уже в грязи по самые икры. Но он сомневался, что эта грязь способна остановить фьерданские танки. Для командиров Николая построили деревянные платформы и башенки для лучшего обзора поля боя, замаскировав их за чахлыми кустиками и низкими искорежными деревцами, которыми славился ночной горшок. Солнце едва успело показаться над горизонтом. С севера до Николая долетал бурчащий звук, словно какое-то гигантское чудище откашливалось. Фьерданские военные машины заводили свои двигатели. На горизонте возникли столбы черного дыма. Целый лес, предвестник грядущего вторжения. Танки, грохочущие словно гром, перевалили через линию горизонта, напоминая при этом выползающих прямо из грязи монстров с тускло поблескивающими серыми панцирями и громадными лапами гусеницами, пожиравшими землю ярд за ярдом. Зрелище было обескураживающим. Но если бы не Нина их чудесный термит, прогрызавший себе путь прямо в сердце фьерданского правительства, Равка даже не знала бы об их появлении. В сообщении Нины были указаны две точки, в которые враг собирался нанести внезапный удар. Равке едва хватило времени, чтобы мобилизовать все силы и создать подобие защиты. Николай предпочел бы встретить врага в чистом поле, под развернутыми знаменами, с выстроившимися в ряд войсками. Демонстрация силы. Это было бы проявлением истинной доблести, храбрости. Но Николай решил, что его солдат больше интересует возможность выжить, нежели падение смертью храбрых под градом фьерданских пуль. И сам их в этом поддерживал. «Думаешь, они знают?» спросил толя глядя в бинокль в его огромных руках казавшейся детской игрушкой тамара покачала головой если бы знали они бы стояли очень очень тихо Бум. первый взрыв эхом разнесся над пустошью казалось сотрясая землю на которой они стояли беззвучный сигнал прошел по рядам удерживать позиции Еще один взрыв разорвал воздух неподалеку. Еще. И еще. Но это были не выстрелы танковых орудий. Это были мины. Первый фьерданский танк вспыхнул. Второй опрокинулся на бок, и теперь его гусеницы беспомощно вращались. Бум! Следующий обратился в столб огня. В тот момент, когда водители и экипаж пытались выбраться. Фьерданцы полагали, что их танки прокатятся по пустыше, что их атака будет быстрая и решительной, что у рафкианцев не будет ни малейшей возможности создать даже видимость отпора. Они бы заняли ключевые города на севере и передвинули линию фронта на юг, пока войска Николая собирались, чтобы встретиться с ними на поле боя. Именно так все бы и вышло, если бы не предупреждение Нины Зеник. За несколько часов до рассветов ерданские бомбы начали падать на рафкеанские военные базы. Места, в которых, по их мнению, располагались ровкеанские флаеры, фабрика боеприпасов, верфь. С верфью Николай сделать ничего не успел, просто не хватило времени. Но из всех остальных точек флайеры и воздушные суда, а также все без исключения работники, были перемещены в безопасные места. И пока фьерданцы обрушивали град-бомб, особые солдаты Николая, нулевые греши и военные первой армии, работающие вместе, тенями перемещались вокруг Нежек и Уленска. Под покровом ночи, размещая противотанковые мины, чудовищный сюрприз для врага, уверенного, что не встретит ни малейшего сопротивления. Расположение мин тщательнейшим образом наносилось на карты. Николай надеялся, что когда-нибудь они все-таки смогут назвать фьерданцев друзьями, и не хотел, чтобы их общая граница стала запретной зоной. Поле битвы представляло собой мрачную картину. Чад и грязь. Фьерданские танки, превратившиеся в груду покореженного дымящегося металла. Но мины лишь замедлили врага, не сумев остановить его. Танки, уцелевшие после взрывов, Бросились вперед. Надеть маски! Он услышал, как приказ от командира к командиру идет по рядам бойцов Первой и Второй армии. У них были все основания полагать, что приближающиеся танки будут стрелять не минами, а снарядами, заряженными Йорда газом, который мог убить обычного человека, и мгновенно вызывал зависимость у гриша. Приготовиться к атаке! Николай поднял глаза к небу. Там, в Вышине, флайеры патрулировали облака, чтобы убедиться, что фьерданцы не станут бомбить их войска с воздуха и использовать любую возможность прорвать линии противника. Рафкианские флайеры были легче и маневреннее. Если бы только у них были деньги на то, чтобы сконструировать больше машин. «Держать позиции!» — крикнул Адрик. «Пусть сами идут к нам!» Заравку! взревел Николай. «За двуглавого орла!» — донесся в ответ слаженный крик сотен солдат. Фьерданские войска, вооруженные винтовками, следовали за танками, сумевшими преодолеть минное поле и теперь прокладывавшими тропу в дыму. Их встречали рывкианские солдаты, бьющиеся бок о бок с грешами. Николай понимал, что королю нельзя оставаться на передовой, но также понимал, что не сможет отступить в тыл. оставляя других в пламени битвы. Его офицеры, по большей части, когда-то были пехотинцами, простыми солдатами, честно заслужившими свои чины, а вместе с ними и уважение солдат. Среди них были и аристократы, но Николай не мог полностью положиться на них в опасных ситуациях. Старики вроде князя Керамзина сражались в войсках давно минувших дней, и хотя могли поделиться ценным опытом, отказались откликнуться на призыв. Дни их боевой славы остались в прошлом. Они выстроили себе дома и теперь хотели лишь полеживать в кровати, рассказывать истории о прежних битвах и победах, да жаловаться на болезни и старые раны. «По моей команде», — сказал он. «Это ужасная идея», — мрачно заявил Адрик. «У меня с избытком ужасных идей», — заверил его Николай. «Надо же их где-то воплощать». Тамара коснулась своих топоров. Когда у нее закончатся пули, придет их время. Она подала знак своим сердцебитам. Надя предупредила своих шквальных. «Вперед!» — рявкнул Николай. И они кинулись вперед, с головой погружаясь в битву. Шквальные под прикрытием сердцебитов смогли отбросить фьерданские танки. Отряд «Инфернов» Использовал догорающие обломки танков, чтобы создать стену огня. Еще один барьер на пути у Йорданских войск. Все рафкианские солдаты носили специальные маски, созданные фабрикаторами, и защищающие их от юрда парома. Этот наркотик все изменил сделал грешеи настолько уязвимыми, как никогда прежде. Но они отказывались считать эти маски знаком своей слабости и бессилия. Они разрисовывали их клыками. извивающимися языками, скалящимися пастями. В своих боевых кафтанах они походили на фантастических чудовищ, наводнивших поле боя. Николай бежал, пригнувшись, чувствуя, как бьет по ушам грохот ружейных выстрелов. Он стрелял снова и снова, видел, как падают люди вокруг. Демон внутри него чуял хаос и стремился наружу, требуя крови. Но пусть обезбайя и не освободила Николая от твари, однако позволила намного лучше ее контролировать. Сейчас он должен быть хладнокровным стратегом, а не жаждущим крови монстром. Толев скинул руки, сжал кулаки, и фьерданские солдаты попадали замертво со взорванными сердцами. Николай ощутил слабый отблеск надежды. Если в арсенале фьерды были только танки и пехота, то у Равки был шанс выстоять. Но стоило ему увидеть громадную машину, с грохотом выползающую на поле, и он понял, что у фьерданцев огромный запас ужасающих изобретений. Это был не танк. Это была повозка. Огромные гусеницы взрывали грязь и слякоть, рев двигателя сотрясал воздух, выплевывая столбы дыма в серое небо. Мина взорвалась под одной из чудовищных гусениц, но машина просто поехала дальше. Николай посмотрел на запад. Добила слезой успеха в своей миссии. Придет ли на помощь? Это был ключевой момент. Здесь и сейчас решалось: появится ли у Равки шанс, или Фьорда прорвется сквозь границу как ледяной ураган? Если они провалят это испытание, враг поймет, в каком тяжелом положении оказалась Равка, без денег и почти без сил. А победа, пусть даже шаткая, поможет выиграть время, в котором его страна так отчаянно нуждалась. Но для этого им потребуется подмога. — Они не придут, — сказал Толя. — Придут, — возразил Николай. — Они должны. — Мы дали им все, что они хотели. Зачем им приходить? «Потому что договор должен значить хоть что-то, иначе зачем мы все здесь?» Раздался высокий металлический визг, обозначивший остановку чудовищного транспортера, и его гигантские металлические двери распахнулись, словно пасть древнего чудища. Когда пыль улеглась, из транспортера потянулась цепочка солдат. Но на них не было формы, лишь какие-то лохмотья, а некоторые были босыми. Николай в ту же секунду понял, кто это. Греши, подсаженные на напаром. Их тела были истощены, а головы клонились вниз, словно увядшие цветы на тонких стеблях. Но все это не будет иметь никакого значения, стоит им получить дозу наркотика. Он увидел, как облако газа, выпущенное из трубок где-то внутри транспортера, окутывает Гришей. Внезапно они вытянулись по стойке смирно. Этого момента Николай с ужасом ждал, и именно его отчаянно надеялся предотвратить. Трое получивших дозу грешей бросились вперед. «Ложись!» — взревел Николай. Земля перед вражескими грешами поднялась приливной волной, взрывая мины, опрокидывая танки. Рывкианских солдат раскидало в стороны и накрыла грязью и камнями. Шквальная! скомандовала Надя своим войскам, и они с Адриком вскочили на ноги, объединяя силы. чтобы расчистить завалы из земли и камня, освободить своих товарищей. И тут Надя замерла. «Амелия!» — воскликнула она. Ветер, призванный ею, стих. Она уставилась на одну из задурманенных грешей. Худенькую девушку с каштановыми волосами, в выцветшем комбинезоне и ботинках, явно слишком тяжелых для похожих на палочки ног. «Святые!» Выдохнула Тамара. Она фабрикатор. Пропала во время миссии неподалеку от черности. Николай вспомнил. Надя работала с ней вместе до того, как их пленили. Тамара схватила Надю за плечо, потянув назад. «Ты сейчас ей ничем не поможешь. Я должна попытаться!» Но Тамара не разжала руку. «Она считает, что мертва. Я скорее топор ей в голову кину, чем позволю тебе сунуться в эту ловушку». Амелия вместе с прочими одурманенными фабрикаторами вскинула руки, намереваясь вызвать еще одно землетрясение. «Они у меня на мушке!» — сказал Толев, скинув ружье. «Постой!» — велел Николай. Он снова посмотрел на запад с надеждой. Ведь им оставалось лишь надеяться. «Стреляй, черт тебя подери!» — процедил Адрик. Надя сбила его с ног порывом ветра. — Они не смогут заставить нас убивать наших друзей, таких же, как мы. — Мы делаем работу фьердонцев за них. — Это уже не наши друзья, — отрезал Адрик. — Они призраки, не сумевшие уйти в лучший мир, проклятые, отчаявшиеся и жаждущие крови. Николай дал знак второй волне атакующих приготовиться, в то время как их флайеры старались подобраться к фьердонским позициям достаточно близко, чтобы обстрелять транспортер и самим не попасть под перекрестный огонь. И тут он услышал его, звук, напоминающий мерное «тум-тум-тум», словно биение сердца, слишком ровное для громовых раскатов. Все головы повернулись на восток, к небу, в котором три огромных дирижабля, больше, чем любые другие воздухоплавающие машины, виденные Николаем прежде, показались из-за облаков. На их корпусах не было кирчийской летающей рыбы. Там горели... оранжевые звезды земенского морского флага. «Они пришли», — выдохнул Николай. «Думаю, ты задолжал мне извинения». Толя нахмурился. «Признайся, что ты тоже в этом сомневался». «Я надеялся». «Надежда совсем не то же самое, что сомнение. Николай знал, что дипломатические переговоры Зои с Керчицами заранее обречены на провал. Знала это и она сама. Керчицы всегда руководствовались только выгодой и наверняка собирались держать нейтралитет. Но Равки необходимо было изобразить просьбу, причем весьма отчаянную, о помощи. Нужно было убедить керчийских и фьерданских шпионов, что у них нет союзников. За несколько месяцев до этого Николай отдал керчийцам именно то, что они требовали. планы постройки вооружения моросеев, подводных кораблей, которые можно было использовать, чтобы нанести удар по морской торговле земенцев, уничтожив их флот. Керчийцы именно так и поступили. Но они и понятия не имели, что на тех кораблях, которые они с таким успехом уничтожили, не было ни людей, ни груза. Это были корабли-призраки, приманка, отправленная в море, чтобы подарить кирчицам иллюзию успеха, В то время как земенцы переместили свои торговые пути в небо с помощью рафкианских технологий постройки дирижаблей. Керчия могла оставить себе море, ведь у земенцев были небеса. Равка сдержала слово, отдав Керчи именно то, что она требовала, но не то, что ей было нужно. Этот урок, Николай, получил от своего собственного демона Керчицы придут в ярость, когда все узнают, сказала Тамара. «Делать людей счастливыми не входит в обязанности королей», — ответил Николай. «Вот будь я булочником или кукловодом». Пока они смотрели, в днищах кораблей распахнулись люки, и оттуда плотным облаком вылетел серовато-зеленый порошок. «Шквальная!» — рявкнула Нина, лицо которой теперь сияло, а по щекам струились слезы. иеро флаеры флайеры в воздухе и греши земле в едином порыве направили порошковый антидот на полка одурманенных грешей. Антидот покрывал их фигуры, как толстый слой изморози. И Николай увидел, как они изумленно поднимают руки к лицу. Затем они подняли лица к небу, глубоко вдыхая порошок. Сейчас они были похожи на детей, впервые попавших на магическое представление. Они открывали рты, высовывали языки. Он видел, как они поворачиваются друг к другу, словно очнувшись от кошмара. «К нам!» — скомандовала Тамара, как только они с двинулись вперед, стрельбой прикрывая пленных грешей. Рука в руке истощенные греши ковыляли кровкианским линиям. К дому и свободе. Фьерданские офицеры приказали солдатам открыть огонь по уходящим грешам, но флайеры Николая были на чеку. Они начали обстрел фьерданских линий, заставив неприятеля спешно искать укрытие. Равкианские греши и солдаты двинулись навстречу, готовые подхватить своих измученных друзей. Те и в самом деле напоминали призраков, странных духов, покрытых серебристой пылью. «Ваше Величество!» Пораженно окликнула Амелия, когда Николай перекинул ее руку себе на плечи. Ее ресницы покрывал слой порошка, зрачки были расширены, Николай видел, как повсюду фьердонцы ломают строй под напором смуты, вызванной прибытием земенцев. Небеса кишели земенскими и рафкианскими флаерами. Фьерда лишилась своих грешей убийцы. Половина фьердонских танков лежала на поле боя дымящимися обломками. Николай в числе прочих спешно миновал поле, ведя с собой бывших пленников. Он передал Амелию целителю, а затем потребовал лошади крикнул Толя Идем! Ему хотелось увидеть всю картину с воздуха. Добравшись до взлетной полосы, они запрыгнули во флэр. Мотор взревел, и они рванули ввысь. Вид сверху одновременно дарил надежду и ужасал. Фьердонские линии были смяты, они отступали. Но какой бы короткой ни была битва, даже не битва, скорее стычка, ущерб потрясал. Котлован, полный грязи, вырытый грешами-фабрикаторами. Воронки от мины-борозда от гусениц, узродовавшие землю. Тела, лежащие в грязи. Фьердонцы, ровкеанцы. греши в ярких кафтанах. Хрупкие истощенные пленники, не сумевшие перейти поле. И это было лишь началом. «Это будет совсем другая война, да?» Тихо спросил Толя. «Если мы ее не остановим», — ответил Николай, глядя на отступление фьердонцев. Крошечная победа не решила проблем с его происхождением, не наполнила казну и не увеличила число солдат в их армии, но по меньшей мере заставила фьердонцев перегруппироваться. Рафке было не под силу усеять всю северную границу минами. Но фьерданцы этого не знали наверняка, поэтому им придется потратить драгоценное время на то, чтобы найти новые потенциальные места вторжения. Они больше не могли полагаться на паром как на оружие против рафкианских грешей. И самое важное, земенцы показали, что Равка не осталась одна. Фьерданцы хотели сыграть быстро и грязно. Этот день показал им, какой на самом деле будет их война. Посмотрим, что ваша страна скажет о сражениях теперь, когда и ее солдатам пришлось пролить кровь. Николай аккуратно посадил свой флаер на летную площадку самого большого воздушного корабля, резко останавливая машину, тормоза которой натужно скрипнули. Калем Керко тут же подошел поприветствовать их столей. На нем был синий комбинезон, короткие волосы завивались. Ваше Величество. произнес он, коротко поклонившись. Николай хлопнул Керка по спине. «Давайте без церемоний. Он проходил обучение в семье Керка, когда ознакомился с оружейным искусством, и поэтому был ничуть не удивлен тому, как земенцам удалось улучшить ровкианские корабли. Вы только что спасли наши задницы!» «Вы подарили нам небо», — сказал Керка. «Мы по меньшей мере постараемся помочь вам сохранить эту несчастную страну». Вы будете преследовать ферденцев, Они бегут. Нам это не по силам. Пока нет, но вы дали нам драгоценное время. Мы проводим вас до полезной. Запас антидота? — спросил Николай. Керк указал на стену из тюков, похожих на мешки с зерном. Можете сказать, что вы рассчитывали на большее. Меня это не обидит. Выражение лица вашего солдата говорит само за себя. То ли всегда так выглядит. Кроме тех моментов, когда читает стихи, но тогда так выглядит окружающие. Николай посчитал чуки с антидотом и вздохнул. «Но вы правы, мы надеялись на большее. Парам довольно легко приготовить, если удастся вывести формулу. А антидот...» Керка пожал плечами. «На него требуется слишком много сырой юрды». Возможно, ваши фабрикаторы найдут новый способ обработки сырья. Формула была разработана Давидом Костюком, самым талантливым субстанциалом Равки, работавшим вместе с Кювеем Юлбо, сыном человека, который изобрел паром. Но идея пришла из места произрастания юрды, нового зема, от парнишки, выросшего на местной ферме. Он как-то сказал Кювею, что во время сбора урожая земенские матери... «Наносили детям на губы и веки бальзамы, сока, стеблей, юрды, чтобы защитить их от воздействия пыльцы. Требуется огромное количество сырья, чтобы изготовить антидот», — сказал Керко. «А хуже всего то, что, заготавливая стебли, мы опустошаем поля. Если мы продолжим давить на наших фермеров, они взбунтуются». И еще кое-что. Один из наших поставщиков рассказал о странном явлении на своих полях. пятне, возникшем словно из ниоткуда. Оно превратило два его пастбища в безжизненную пустошь, и животные, которые паслись там, тоже исчезли, как дым, — закончил за него Николай. Так значит, вампир вонзил свои клыки в Новый Зем. — Так вы знаете, что это за чума? Наша страна сталкивается с подобным уже второй раз за два месяца. В Равке тоже происходило что-то подобное? — Да, — признал Николай. Одно пятно появилось рядом с Секурском, а второе — к югу от Оскерва. Сейчас мы берем пробы почвы, проводим исследования и сообщим вам, если что-нибудь обнаружим. Но Николай и так знал, что они обнаружат. Смерть. На этой почве больше ничего не будет расти. А если тлен продолжит распространяться, кто знает, где он появится в следующий раз и смогут ли его остановить? «Одной мысли об этом было достаточно, чтобы разбудить демона внутри него, словно тот узнал силу, создавшую его в источнике этих бедствий». «Это как-то связано с каньоном?» — спросил Керко. Толя удивленно взглянул на него. «Вы там бывали?» «После объединения. Я хотел увидеть все это собственными глазами. Проклятое место!» И снова это слово, проклятое. «Связь есть», — подтвердил Николай. «Но мы пока не знаем, какая». Эта часть была правдой, а вот говорить Керку о том, что Дарклинг вернулся, Николай был пока не готов. «Я провожу вас до Полезной. Мы можем хранить запас антидота на базе». Керчая захочет отомстить», — предупредил Керка, когда они возвращались к флайеру. «Всем нам. Они найдут способ». Мы понимаем, подтвердил Толи серьезно, и понимаем, на какой риск вы пошли, придя нам на помощь. Керк усмехнулся. Они решили напасть на наши корабли и наших моряков, даже не объявляя нам войну. Керчийцы никогда не были друзьями-земенцам. Так что пусть лучше знают, что мы все-таки не остались без союзников. Они пожали руки, а затем Николай Столи залезли во флаер. Николай! — окликнул Керко. — Положите конец этой войне и как можно быстрее. Докажите, что этот Магнус Апьер — лжец, и прогоните самозваного наследника Ланцовых. Вы должны доказать, что вы не бастард, и что достойны трона. Что ж, — подумал Николай, когда мотор флайера заработал, и они взмыли в синь неба. Одно из двух тоже неплохо.